Глава 10. По лесу они пробирались пешком, ведя на поводу коня. Здешние места подростку были знакомы, он сразу нашел тропинку на краю оврага и, раздвигая руками мокрые ветви, уверенно вел Степку. По-видимому, было полночь Ночь стала еще глуше, лес замер, насторожился, даже перестал слышаться стук капель в листве, лишь ровно топали сзади лошадиные копыта, да в чаще, захлопав крыльями, Кидалась прочь какая-нибудь вспугнутая ими птица. Вокруг по-прежнему было мокро, неуютно и тревожно. Знобящая сырость невидимым промозглым туманом ползла между кустов. Степка настойчиво тянул за повод. Конь, однако, не очень охотно шел за чужим. Конечно, коня лучше бы передать подростку, но кто знал, что у того на уме. К тому же Степка учуял в кустарнике запах дыма, и это обеспокоило его. Хорошо, если жгли Бритвин с Данилой, а если кто-либо чужой? Он тревожно вглядывался в сумрак оврага, чтобы не прозевать огонь, и скоро увидел его. Сквозь заросли кратенько блеснуло красноватым отсветом На секунду остановившись, тёпка подумал, что, кажется, это свои. Вскоре они подошли ближе и увидели, что на краю поляны возле ручья поблескивал небольшой костерок, у которого пошевеливалась сутуловатая фигура в накинутом на плечи ватнике. Заслышав их наверху, человек круто обернулся и на минуту замер, вглядываясь в темень, но они уже лезли по склону во враг. Степка негромко понукал коня, который боязливо полз на согнутых задних ногах, бороздя копытами землю. Оба они с подростком придерживали его под узду, пока тот не сбежал вниз, едва не угодив в костер. Бритвин поправил на плечах телогрейку, и отступил в сторону, поводя по кустам шаткую черной тенью. «Вот конь», — сказал Степка, — «повозки нет». Он ждал, что Бритвин или выскажет удовлетворение от того, что удалось найти коня, или будет ругать, почему без повозки. Однако бывший ротный бегло взглянул на подростка, скромно стоявшего возле коня, и с полным безразличием ко всему опустился у огня. Рядом, распятая на палках, сушилась его шинель — напрасно старался. Степка, не поняв, вопросительно поглядел на Бритвина, который, протянув руки к огню, не проронил больше ни слова. Костер медленно разгорался, дым серыми клубами валил вверх и ел глаза, и тогда Степка, почувствовав недоброе, услышал непонятную возню в другой стороне поляны. Туда же косил настороженным взглядом конь. В неясном мелькании теней под кустами можно было различить согнутую спину Данилы, который, стоя на коленях, с усилием ковырял в земле. Степка подался к нему, но тут же остановился, наткнувшись на что-то, прикрытое на земле кожухом. Из-под овчиной полы высовывались две босые, неестественно белые во мраке стопы. Все было ясно. Стёпка опустился возле этих босых, близко сведенных ступней, по которым гуляли слабые отблески костра, и понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось. И не с ним, с Лобаком и неудачником, не с недотепой Данилой, и даже не с Бритвиным, а с самым лучшим, самым для него дорогим человеком в отряде Маслаковым. Вконец обессилив, Степка оцепенела, застыл возле этих мертвенно-белых ступней, и перед его глазами постепенно выплывал из тумана тот, увиденный им в сосняке серый, поклеванный вареньем труп, но там был неизвестный, совершенно безразличный ему человек, а это же ведь Маслаков. И все же какой-то общий итог уже соединил обоих. Он пугал, отталкивал и своей нелепой несправедливостью совершенно сокрушал Степку. Он сидел так долго, раздавленный обидой за командира, а может и за себя тоже, на жизнь, на войну а больше на коварство слепого случая, который чаще, чем что другое, властвовал над их судьбами. «Не подвода, лопата нужна». «Лопаты нет?» — спросил Бритвин. Степка не отозвался, и подросток, наверное, дал знать, что лопаты у них нет, потому что Бритвин больше не спрашивал. Конь постоял, вглядываясь в Данилу, и, успокоясь, принялся щипать траву. Степка же все сидел, ни о чем не думая, безразличный ко всему, и прежде всего к самому себе. Он здорово озяв от ночной свежести, тело его все чаще вздрагивало под волглым сукном мундира. Бритвин, заметив это, сказал «хватит мандражить», под мини бороду». Степке было безразлично, что делать, главное для него уже миновало, а все остальное не имело смысла. Он покорно встал и побрел через поляну. «Что тут подменять? Было бы чем» проворчал Данила, но вылез из неглубокой по колено ямки и протянул парню отполированной землей тесак. Степка уныло стоял на темной накопанной земле, не поднимая взгляда, взял у Данилы тесак, и когда тот уже шагнул от него, услышал или, может, почувствовал, что шаг его вроде изменился. И тогда он заметил, что Данила уже в сапогах, на бриквине справная телогрейка, у этого сапоги все уже поделено. Ну что ж, это было слишком обычно в их жизни. Вещи, как всегда, на войне переживали людей, потому как, наверное, обретали большую, чем люди, ценность. Он спрыгнул в могилу и начал драть и рубить тесаком тугие и крепкие, как ремни лесные корни, которыми тут была густо и беспорядочно переплетена насквозь вся земля. Нарубив, руками выгребал мягкую сырую труху и брался за тесак снова, Однако все это он делал, словно во сне. Мысли его беспорядочно сновали в голове, иногда задерживаясь на чем-то далеком, второстепенном и необязательном для такого момента, то и дело обрываясь и перескакивая на другое. Иногда они исчезали вовсе. И тогда становился слышным близкий разговор там, у костра. С нарочитой строгостью в голосе, как малому, Бритвен говорил подростку, «Вот так, побудешь пока, захороним». А потом шагом марш на все четыре стороны, ясно? Ясно, тихо отвечал парень. Ежели ясно, то и весь разговор, заключил Бритвин. Но помолчав, вдруг спросил: "Тебе сколько лет? Пятнадцать. Батька есть? Есть, но на войне, наверное? Не", сказал парень, вздохнув. Голос его стал какой-то неуверенный, едва слышный. Что в полиции? догадался Бритвин. В полиции, тихо подтвердил подросток. Стёпка несколько даже удивился, заинтересованный и неприятно задетый одновременно, называется, нашел помощника. Пожалуй, про батьку надо было спросить раньше, а то еще надумал вести с собой в Гриневический лес. Вот был бы скандал. С неприятным чувством виноватости Степка подумал, что Бритвен, наверное, сейчас задаст ему перцу, чего он теперь, по-видимому, заслуживал. «Ну а ты что ж, значит, батьке помогаешь?» — спрашивал бывший ротный. — Я не помогаю, — сказал парень. — Я в партизаны пойду. — Ого! Слышно было, Бритвин с хрустом разломал хворостину и сунул ее в огонь. Мигающие отблески на кустах ненадолго сгасли, потом, понемногу оживая, запрыгали снова. Подросток, отчужденно на супесь, молчал. — Ничего не выйдет, — сказал Бритвин. — Таких в партизаны не берут. — Чтоб в партизаны пойти, заслужить надо. — А я заслужу. — Это как же? Паренек не ответил, по-видимому, тая в мыслях что-то слишком серьезное, чтобы так запросто доверить его, этому лесному незнакомцу. Стёпке это понравилось. Он выглянул из ямы. Маленькая чудушная фигурка в обвислом поношенном пиджаке стояла у костра. Рядом на коленях возился Данила, подкладывавший в огонь варежник «Вот так», — сказал Бритвин. «Мы пойдем, а ты посидишь. Как рассветет, поедешь. Понял?» — Не раньше. — А что не спал, так завтра выспишься. Мне утром молоко на сепаратор везти. — Успеется твое молоко! Бритвин ткнул палкой в огонь. В дымной круговерте взметнул сырой искр. Пламя весело разгоралось, на стало светлее, дым в тишине столбом валил вверх и багровым облаком исчезал в ночном небе. Бритвен отодвинулся от жары подальше. Вдруг будто вспомнив что-то, он спохватился. — Да, куда ты молоко водишь? «В местечко. Куда же?» — с явным недовольством сказал парень. И Степка подумал, что полицаев сынок, кажется, попался с характером. «В Кругляны?» «Ну?» Бритвин с каким-то новым смыслом поглядел на парня, потом на Данилу. Тот, откинувшись на бок, неподвижно смотрел в огонь. «Через мост ездишь?» «Через мост, а где же?» «Ага, и вчера ездил». «Ездил, только приехал поздно. Партизаны постового убили» так не пускали долго. Так, — Так-так, — удовлетворенно сказал Бритвен, усаживаясь поудобнее и рукой придерживая на плечах телогрейку. — Значит, у них охрана? Ну, — Днем не было, а на ночь ставить начали. Два полицая из Круглян. — Глядик, все знаешь. — Молодец. А ну, поди ближе. Садись вот, грейся. Парень степенно обошел костер и опустился на корточки. — Данила, видно, заинтересовавшись новым обстоятельством, приподнялся и сел прямо, заслонив огонь. На поляне пролегла его широкая длинная тень. В могиле сделалось темно, и Степка встал на колени, чтобы удобнее было копать. Больше он туда уже не глядел, только слушал. «Вот так, сушись. Тоже ведь мокрый. Как тебя звать?» «Митька». «Дмитрий, значит, хорошее имя. У меня был друг Дмитрий, геройский парень», — оживленно говорил Бритвин. Так говоришь, партизаны, полицаи ухлопали. Ну да, вечером подкрались и застрелили. Ровба, его фамилия, до войны в маслопроме работал. Выдирая из земли спутанные корни, Степка тихо порадовался. Это уж его работа. Удивительно только, как удалось попасть, не целясь. Становилось понятно, почему их не догоняли. Наверное, вытаскивали убитого и упустили его с Маслаковым. Так-так, что-то живо прикинул про себя Бритвинн вижу ты парень хороший пожалуй мы тебя примем только не договорив он повернулся в сторону данила оно ну по секрету оба поднялись от костра и отошли на несколько шагов в сторону степка выпрямился переводя дыхание и вслушиваясь бритвин тронул за рукав данилу ты говорил про тол где это данила тягуче вздохнул неопределенно поглядел в кустарник был А теперь есть или нет, кто знает. Это где? В Фроловщине? Ну, слушай, надо подскочить. Не отвечая, Данила громко высморкался в траву, пятерней отер нос и бороду. Так темно. А там болото, лихо на него. И неизвестно, швагер дома или нет, Начал он невеселым, совершенно глухим голосом, Который всегда выдавал его неохоту. Ничего, садись на коня и скачи. Они повернулись к костру, в котором теперь задумчиво ковырялся Митя. Данила на ходу громче сказал: Так что, если у меня обрез этот, бери винтарь. Что винтарь? Если бы автомат Бритвен остановился, бери автомат. Толкач, дай автомат. Ну да, пусть с винтовкой едет, недовольно отозвался Стёпка. Бритвен строго прикрикнул: "Говорю, дай автомат". Стёпка с силой вогнал в землю тесак и тихо про себя выругался. Больше всего на свете он не хотел теперь отдавать автомат, но приказ Бритвина прозвучал так категорично, что спорить было бесполезно, и он поднял с земли свой ППШ. Бритвин нетерпеливо обернулся к Даниле. «И давай, скачи! Два часа тебе сроку! Фроловщина недалеко, знаю!» Данила еще недолго помешкал, явно не спеша исполнять задания, которому у него не лежала душа. «Кожух мокрый, если бы в ад вкудали «На, на, Иватовку!» — решительно рванул с плеч телогрейку Бритвен «И не тени резину!» С молчаливой неторопливостью Данила оделся, подпоясался, взял на краю поляны коня и полез из-за врага.